Глава двадцать шестая. Иду по центру быстрым шагом, за дорогой не слежу, ноги сами ведут. Если окраина знаю схематично, то центр ну и зубь. С закрытыми глазами найду. Цель представляю прекрасно. Голова пустая, разум ответственная скала, ни одно сомнение крючком не зацепится. Не та тема. Сжимаю кулаки крепче, кожи едва не лопается. Юлия Райденко, моя девушка, моя, блядь. Я это демонстрировал всячески при каждом удобном и неудобном случае, всем вокруг. Я не понимаю, как можно было не понять. Бешенство мурашками рассыпается вдоль позвоночника. Я весь реагирую. Кожа горит, волосы после душа так и не высушил, иначе бы тоже, блядь, полыхали, как в мультике. Усмехаюсь хищно. Сейчас на них изморось. Не знаю почему, для кого-то не очевиден тот факт, что чужую девушку трогать не нужно. Каким идиотам надо было быть конченным, чтобы не понимать этого? Шаг за шагом вперед. Вот и вывеска. Зеленая с названием бара. Я миную ее. Стою, оглядываюсь. Матвей? Дом? Голос знакомый, оборачиваясь, как в какой-то замедленной съемке. Со стороны себя вижу, бешеного. Люба, подруга Юли, на крыльце стоит, еще какие-то девчонки с ней. «Где?» – спрашиваю. «Матвей, я Юле звонила, она едет уже, давай дождемся ее и поговорим спокойно. Я уверена, ты не так все понял». «Где?» – повторяю. «Они дальше прошли, там, за поворотом, где курят». Киваю и иду в ту сторону, что указано. Предвкушение дыхание сбивает, и я специально-максимально наполняю легкие, кислородом насыщаясь. Пульс разгоняется, тело напрягается в предвкушении. Злости такой в жизни не чувствовал. Она, злость, от каждой новой потери сильнее становится, усугубляется. Сканирую местность, а потом захожу в темный переулок. Здесь мочой пахнет и курилом. Выделяю из толпы его сразу же. Рост, комплекция, манера двигаться – фиксик. В ушах шумит. На моем телефоне фотография, где Юля с ним в обнимку лежит на какой-то пьянке в постели. Я как увидел ее, язык до крови прикусил, чтобы хоть как-то перебить то, что чувствую. Замечают меня мгновенно. Захар от толпы отходит, напрягается. Фиксик медлит. Потом отделяется от парней и идет в мою сторону. Я навстречу. На середине встречаемся. Захар нож в руке как бы невзначай держит. Знаю, что не применит. Это так для устрашения, но пусть вдруг подействует. Вряд ли здесь бойцы собрались, но толпой можно любого чемпиона забить. Что у Шана с Захаром думать? Матвей, привет! Говорит Фиксик примирительно. Руки не тянет, не пытается, но у нас стройен на мировую. Я смотрю на него, а картинка перед глазами становится такой четкой, будто я под химией. То, что я ощущаю, сильнее разума. Оно сильнее всего на свете. Эта девушка часть моей жизни. Она единственная, кто всегда выбирал меня, всегда была на моей стороне. Она единственная, что действительно мое. Он до нее дотрагивался, до моей девочки. Ее безопасность, ее желание, ее тело — это святое. Никто я никогда не дотронется без ее согласия. Я умру скорее, чем позволю. Я сам ждал столько лет и дальше бы ждал, если бы потребовалось. Все только по ее желанию. Всегда. Она особенная. А согласия там не было, на фотографии этой сраной. Иначе, блядь, иначе я просто сдохну. Фиксик что-то объясняет. Всей моей силы воли хватает только для того, чтобы не втащить ему сразу. Я не хочу конфликта, Матвей. Заканчивает добродушно. Я готов извиниться. Лезу в карман и достаю телефон. На заставке Юля. В полутьме лицо не определяет, поэтому набираю пин-код вручную, показываю фотографии. Приходится приложить усилия, чтобы рука не дрожала и не выдало, насколько я уязвлен сейчас. В течение года один ушлепок из моего района облизывал ее кулон, а я ничего не мог сделать. Я не мог ее защитить. Никто не знает так же хорошо, как я, что такое уязвленное самолюбие. Жажда мести усиливается, у меня голову срывает. Фиксик смотрит на фото. Юля лежит на диване в полоборота, он обнимает ее, рука на груди. Губы виска касаются, рожа довольная. «Объясни, как это получилось», — говорю ровно, отрывисто, с вызовом. «У тебя одна попытка». «Мы у Любы и Саевой были в гостях, сидели, разговаривали. Я пошел курить. Заглянул в комнату, там роденка дрыхнет при свете. Она давно мне нравилась. Не удержался, подлег и сделал эту фотографию на память». «Ты ее трогал?» «Она бы проснулась». «Трогал или нет?» «Нет». Зачем наврал, что трахал ее и что это фото после? Голос звучит отрешенно. Я следователь на допросе, потому что я настоящий, не мог бы это выдержать. Брат, честно, сорян, я выпил, парни выпили, не знал, что инфа до тебя дойдет. Я не хочу конфликтов. Вы учитесь в одной группе, вам вместе еще минимум два с половиной года быть. Ты ее выставил шлюхой перед одногруппниками. Она девочка хрупкая, ее нельзя обижать. Ты не в курсе, как быстро такие слухи разносятся? Ну, знаешь, тут не только моя вина. Чья еще вина? Смотрю на него. А как она ведет себя? Сама глазки строит, жопой вертит. Че ты, блядь, несешь? Фиксик взмахивает руками. Ляпнул лишнего брата, признаю, не прав. Но ты меня пойми. Она все знаки мне давала, что рассчитывать можно. Влюбила в себя. А потом в отказ пошла. У меня есть парень, бла-бла-бла. Я и денег на нее потратил, и времени, и нервов. Парни надо мной ржали. Не хотел лохом выглядеть. У кого-то явно бурная фантазия. Вот не зря он мне сразу не понравился. А ты не в курсе был, что у него парень есть, который узнает и найдет тебя? Тебе она мало и редко говорит. Я думал, вы расстались давно. В висках долбила. Фиксик продолжает говорить, все так же сильно жестикулируя, пальцы загибая. Аниматорами меня работать звала каждую неделю. Выступать умоляла пойти с ней. Ясно, понятно, это не лишь предлог был вместе время провести. Домой они с папашей ее меня отвозили. В клубе в прошлую пятницу мы сосались. Какие бы ты выводы сделал на моем месте? Ну трон от тысячи кусков разрывается. Она сказала мне в прошлую пятницу, Матвей, я поцеловалась с другим. Так получилось. Перед глазами темнеет. Я не поверил. Смотрю на него. Она что? С ним? Это был не боевой патрон, а настоящая измена? Сжимаю кулак крепче. Стоящая передо мной тварь действительно касалась моей девочки. моей чистой, нежной, беспомощной девочке, самого важного человека в моей жизни. Мысль не поспевает за телом, я размахиваюсь и бью, дальше как в тумане, ярость, безумие, крики, голос Захары, удары, боль и усиливающаяся жажда мести».